Глава вторая. Вообще, по поводу сложившейся ситуации варианта было два. Первый. Мои товарищи решили продлить наше мероприятие и перевести его из стадии банальной пьянки в увеселительное игрище. То есть, по-русски говоря, надо мной просто поглумились. Устроили целое представление, розыгрыш, тупой и ни капли не смешной. Но от них, от товарищей другого ждать не приходится. С креативным мышлением там прям беда. Я не сторонник дебильных шуток про ментов, утверждающих, будто мы сотрудники органов, не намного сообразительнее рыбок в аквариуме. Но то, что сильной оригинальностью не блещем, это факт. Работа такая. Все по закону о полиции, права, обязанности, нормы придумано и прописано за нас и до нас. Особо инициативные в ментовке надолго не задерживаются. Это в фильмах, например, сотрудники полиции поражают окружающих неординарностью поступков. В жизни оно так не работает. Даже банально. Стычка с криминальными элементами. Круто, конечно, смотрится на экране, когда мент достает оружие на ходу и стреляет бегущего врага. Прям не целясь. Интуитивно, видимо, определяет. В жизни хренушки такое прокатит. Не дай бог попадешь в гражданского. Это все, тушите свет. Даже если не попадешь, задолбаешься потом бумажки писать, куда стрелял, в кого стрелял, сколько раз и по какой причине. И кто тебе, дебилу, вообще разрешил стрелять. Поэтому в то, что мои товарищи вдруг весело с огоньком и задором подошли к розыгрушу, верит с трудом. Не могу представить, чтобы они так заморочились. Это же надо было меня в том состоянии, в котором я был, притащить сюда, найти медсестру капитана, договориться с ними. И ради чего? Смысл какой? Даже тупые приколы должны иметь какой-то итог. Второй вариант. Произошло недоразумение. Я попал в этот странный замес по ошибке. Не знаю по какой, если честно, но удивительным образом оказался в медучреждении. Не пойму пока, что конкретно за место. Похоже, вроде на больничку. Правда, к этой версии не лепится мужик в советской военной форме. А я сообразил, наконец, почему она мне кажется такой странной. Капитан напялил на себя образец времен СССР. Такую носили, наверное, лет сорок-пятьдесят назад. Как любой нормальный человек, несмотря на возраст, а мне только недавно стукнуло двадцать шесть, я различные фильмы по телеку видел, в том числе. Сериалы про старое время, где сюжет, например, вертелся вокруг военной темы. Пусть лично в жизни не сталкивался, но как раз по этому опыту могу точно сказать, форма на Капитане была советская. Ко второй версии о роковом стечении обстоятельств человек в военной форме, которая кучу лет не используется, никак не лепился. Ни с какой стороны. Случайно добухаться до состояния, когда требуется медицинская помощь, можно. Вполне. Сам пока еще не попадал. А вот знакомым приходилось обращаться к специалистам. Случайно надеть погоны государства, которого не существует больше 30 лет? Ну, сомневаюсь. В общем, я решил пока не заморачиваться и посмотреть, что будет дальше. Потому что еще оставался третий вариант, но он мне категорически не нравился. В этом варианте я просто сошел с ума, и происходящее – это галлюцинации. Честно говоря, даже если убрать капитана, все равно окружающая реальность отдавала чем-то старым, как шерстяные носки нафталинам. Помню, бабушка их так хранила зимой. Вот сейчас, в данную минуту, сидя в этом кабинете с накрашенными стенами, я вдруг натурально ощутил тот самый запах нафталина. Ну, не буквально, конечно, образно. Извините, а не могли бы вы меня ущипнуть? Попросил я на всякий случай медсестру. Зачем? Она мило улыбнулась. «Ну, вам же не сложно?» Я тоже улыбнулся, а потом попытался откашляться. Голос звучал как-то непривычно. Вообще не пойму, что с ним, будто и мой вовсе. Надо же было так напиться. Может, после клуба нас в караоке потянуло? Это дело я люблю. Кашлянул раз, потом два. Да ни черта, хриплю только как дурак. Издаю непонятные звуки, пытаясь вернуть голосовым связкам привычный тембр. А все равно ничего не меняется. Так, Соколов, долго разлеживаться будем. Капитана явно нервировал тот факт, что на него никто не обращает внимания. Я ничего не ответил. Во-первых, не знаю, кто такой Соколов. Моя фамилия Ткачев. С кем этот мутный товарищ разговаривает, понятия не имею. Хотя смотрит он как раз на меня. Однозначно, это или развод, или у человека с головой проблемы. Кстати, как вариант. Не я сошел с ума, а меня каким-то чудом занесло к психам. Во-вторых, не знаю, кто там у него разлеживается, я, например, сижу на стуле, просто откинувшись назад. Наверное, притащили меня сюда в бессознательном состоянии. Ну, щипните, вот, за руку. Протянул медсестре свою конечность, протянул и уставился на запястье, где отчетливо виднелось небольшое родимое пятно. Откуда? Да не было такого. Что за хрень? Рука не моя. Это как вообще может быть? Ну, точно не моя. Вот тут меня постепенно начала накрывать паника. Просто свою руку я однозначно ни с чьей другой не перепутал бы. Она своя, а эта пухлая, с белой кожей, легким пушком, чужая. Пошевелил пальцами. Они пошевелились. Твою мать! Я затряс рукой, будто от этого она могла отвориться. Ни черта подобного. Сидела крепко. И я очень ясно понимал, что трясу ей сам. «Соколов, ты чего?» Тут даже медсестричка обалдела. «Ну, понять можно. Представляю, как это выглядело. Сижу и мотыляю своей конечностью из стороны в сторону вверх-вниз. Потом попытался второй рукой потянуть за первую. Мало ли, вдруг сработает. Кстати, вторая тоже не моя». Сука, обе руки не мои. Накачали чем-то шутники сто процентов. Подсунули какую-нибудь новомодную херню. Хотя знают, что на дух не выношу ничего подобного. Водочки выпить – святое дело. Вискарь, текила, коньяк, даже самогон. Да что угодно, но только выпить. В хорошей компании под душевную закуску. А жрать всякую дрянь, от которой мозг вытекает или не дай бог – Другими какими способами ее в себя засовывать? Да никогда и ни за что. Однако, если мне на месте своих родных рук чьи-то левые грабли мерещатся, то тут уж однозначно ерунда выходит. Дайте зеркало. Я посмотрел на медсестру испуганным взглядом. Прям чувствовал, что он испуганный. Получить зеркало и рассмотреть свое лицо стало принципиально важным моментом. Да что такое? Соколов, успокойся. Медсестричка тоже начала нервничать. Делала она это очень даже натурально. Если притворяется по условиям розыгрыша, а я все еще надеялся на тупой юмор своих товарищей, то делает это профессионально. Я не Соколов. Вышло у меня нервно и даже, наверное, истерично, потому что я и правда был в состоянии близком к панике. Ну, хрена ж себе номера какие. Части тела стали пропадать, свои, родные. Какие-никакие, но они мои. Верните обратно, чужих мне не надо. Соколов, давай валерьяночки капы. Медсестра метнулась к железному столику на колесах, где виднелась куча пузырьков и лежала вата. Да перестаньте вы, Маргарита Николаевна, он же просто под дурака косит и все. Узнал, куда отправляется курс молодого бойца проходить. Вот и пытается теперь всеми силами избежать этого. Например, путем симуляции сумасшествия, — пробасил капитан. Потом подошел ко мне совсем близко, положил руку на плечо и проникновенно посмотрел в глаза. Даже наклонился ближе. — Ничего, Соколов, армия сделает из тебя человека. Мне показалось, что после фразы капитана земля как-то быстрее начала вертеться. Даже пол вроде качнулся и куда-то поплыл. «Какая нахер армия? Вы тут совсем, что ли?» «Дайте мне зеркало!» Это я уже медсестре крикнул. А я крикнул, не сказал, не попросил, заорал. Потому что шутка, если это шутка, уже начала выходить за пределы допустимого. «Дайте ему зеркало, Маргарита Николаевна!» Отеческим ласковым голосом велел капитан. Медсестра пожала плечами и вынула из кармана белого халата зеркальца. Оно было тяжелое, с изображением медного усадника на крышке. Я открыл коробочку и уставился в свое отражение. Своё. Да хрен там. Рожа была вообще чужая. Я впервые в жизни видел эти глаза на выкате курносый нос с веснушками. Темные, особенно по отношению к серым глазам брови, и непонятный пушок на щеках, где должна быть нормальная человеческая мужская щетина. «Это что такое?» – спросил я медсестру и показал взглядом на свое отражение. «Да что ты будешь делать?» Маргарита Николаевна, а благодаря капитану теперь было известно ее имя, забрала зеркальце из моих рук и сунула его обратно в карман. «Соколов, я думаю, товарищ капитан прав. Прекращай уже этот цирк. Был бы ты сумасшедшим, тут бы не сидел. В конце концов, советскую армию психов не берут, это, знаешь ли, серьезное дело». Раз медкомиссия показала, что с тобой все в порядке, значит так оно и есть. Я слушал трындеж этой Маргариты, которая Николаевна и попутно соображал. По крайней мере, очень пытался. Да бред какой-то выходит, честное слово. Ну, сто процентов бред. Ладно, подстроили мне такую ситуацию. Типа я попал на пересыльный и вот, вот отправлюсь отдавать долг родине. Хорошо, пусть так. Шутники хреновы. «Но лицо! Руки!» «Скажите, а кто я вообще?» — спросил сразу обоих и медсестру, и капитану. ивана куда тебя понесло?» — бояка усмехнулся. «Ладно, если запамятовал, скажу. Ты — Соколов Станислав Николаевич, 1962 года рождения, призывник и пока еще разгильдяй. Последнее следует из твоего поведения.» Тем удивительнее, что военкомат пришел сам, изъявляя готовности отдать долг государству, которое тебя вырастило, кормило, поило, дало образование. Я что, сирота? Старался успокоиться, но не получалось, поэтому сарказм в голосе скрыть не вышло. Почему сирота? Удивился капитан. Так если меня государство и кормило, и поило, вы уж определитесь. А, -а, -а шутник. С пониманием кивнул вояка. Ясно. «Ничего, это дело поправимое. Посмотрим, как до дошутишься. Два года еще впереди. Все, подъем. Двигай за мной. А то я прям поверил, когда ты посреди коридора вырубился. Притащил тебя он к Маргарите Николаевне, а выходит зря». Капитан направился к двери. Я смотрел ему в спину, но вставать и бежать следом не торопился. Честно говоря, появилась слабость в ногах. Меня добил год рождения. Хрен с ней с фамилией. Имя и отчество верны. Я действительно Станислав Игоревич. Правда, не Соколов, от Ткачев. Но 1962 года рождения – это слишком. То есть, учитывая, что призывает 18, сейчас выходит 1980-й? Да ну нахрен! Какой же бред! Но долго тебя ждать? Капитан обернулся. Пришлось подняться со стула и идти за ним. Тем более Маргарита Николаевна мне больше не улыбалась. Похоже, решила, что я на самом деле кашу под сумасшедшего. Мы с воякой вышли из медицинского кабинета и оказались в длинном темном коридоре. Капитан, не останавливаясь, двигался вперед, пока мы не оказались в большом помещении, напоминавшем спортивный зал. Скорее всего, это он и был. Дощитый пол, выкрашенный в какой-то отвратительный коричневый цвет. Большие окна. С двух сторон крепленные к стенам баскетбольные кольца. Ну уж точно, это не ночной клуб. В моей голове было пусто. Там, в данный момент, если бы кто-то заглянул, увидел бы пустыню, катящуюся по песку перекати-поле. Ни одной мысли. Не то чтобы здравой, даже абсолютно тупой. Мой мозг отказывался принимать действительность, но одновременно понимал, я реально все это вижу. Да по-настоящему. В помещении сидели пацаны лет 18. Ну, логично. Достаточно много, кстати, пацанов. Так понимаю новобранца. У большинства я заметил в глазах непонимание и растерянность. Они будто не могли сообразить, зачем вообще их сюда привели. Ну все, иди. Капитан кивнул в сторону ближайшей компании. Парни смотрели на меня, как на родного, с сочувствием. Видимо, мы с ними знакомы. Я медленно двинулся в сторону этой кучки из четырех человек. Но ты как, Стас? Спросил пацан, который выглядел поувереннее остальных. Нормально. Что еще сказать, непонятно. По их взглядам точно ясно, что они меня знают, причем познакомились мы не пять минут назад. Слушай, ну ты дал, конечно. Отпросился в туалет, ушел и не вернулся. Даже подумали, вдруг сбежал. Пацан покачал головой. Это уже потом нам сказали, что сознание потерял. Интересно. Если подумали, значит, я на такое вполне способен. Сбежать с пересыльного. С тоской окинул взглядом всех присутствующих. Их было слишком много для версии о розыгрыше. Столько людей мои товарищи подключить не могли. Мля, какой нахрен розыгрыш? О чем я вообще думаю? Рожи чужая, руки, ноги не мои. Такое при всем желании не провернешь. Стас, да ладно, не расстраивайся. Ну подумаешь, спецназ. Подключился к первому пацану еще один, но я перебил его даже не дослушав до конца. Стоп, подожди, какой спецназ? Моментально вспомнилось пухлое лицо в отражении зеркальца медсестры. Да и так, если судить по внешним данным, последнее место, куда могли бы определить человека с такими слабыми физическими показателями, это спецназ. Худо-бедно я себя, а точнее свой новый образ оценить успел. Человек. Точно спортом никогда не занимался. Сильно в этом плане не нагружался. Какой нахрен спецназ? Ну ты чего? Мы сидели, ждали, приехали эти купцы. Нас 30 человек отобрали в шестнадцатую отдельную бригаду спецназначения. Ты чего, Стас? Это было час назад. Ты же сам хотел служить. Кто? Я? Вышло у меня это как-то слишком громко. Сидящие неподалеку пацаны покосились в нашу сторону. Ну да. Ты чё, у тебя отсрочка была. Почечное давление или какая-то такая фигня на год оставляли. Так ты сам пришёл в военкомат и попросил, чтобы тебя призвали. Мы ж тебя спрашивали, зачем? Ты сказал, лучше бы 17 лет пойти служить, чем потом в 25. Поехал в институт, написал академ отправился в военкомат по месту прописки. Зашёл в кабинет военкома, сказал, что хочет служить. Поставьте мне годины и отправьте в армию. Мы с тебя просто обалдели. Нет, это, конечно, похвально, но от тебя неожиданно. Пацан замолчал. Я опустился на спортивную сумку, стоявшую ближе всего. Сел и закрыл лицо руками. Чужими, если что. Чужое лицо чужими руками. Какая лютая дичь. Так не бывает. Армия, спецназ. Какой нахрен спецназ? В лучшие времена максимум на что мог претендовать мимо военной части и туда-сюда обратно пройтись. Это все, что было общего между мной и военными. А уж физуха, без которой в такие серьезные войска не попасть, моим коньком вообще никогда не являлась. Это я даже про себя говорю, про Ткачева Станислава Игоревича, сотрудника полиции. Товарищ Соколов, который вдруг оказался мной, или я им, даже рядом не стояли. Судя по предварительной оценке, ему килограмм 15 сначала скинуть надо. На хрена он служить попёрся, дебил? Я, например, специально всеми силами избегал нашей встречи со срочной службой. Она существовала в одной реальности, я в другой. Потому что да зачем оно мне? Вышку получил, юридически окончил, пошёл в органы. Всё. На этом свой долг считаю выполненным в полной мере. И так он борюсь с криминальными элементами по мере сил. Да. А что, как умею, так и борюсь. «Эй, салаги!» Я убрал ладони от лица и посмотрел на мужика, который стоял на входе. Еще один военный. Форма, фуражка, все как положено. «За мной!» – скомандовал он и вышел из спортивного зала. «А нас это куда?» – переглянулись пацаны и спросили в итоге меня. «Наверное, решили, раз уже успел отличиться, то знаю больше остальных». «В муда!» – ответил я с чувством. Встал на ноги, не дожидаясь товарищей, пошел к выходу. Туда, где скрылся очередной вояка. Все, конечно, весело, но надо решать эту тупую ситуацию. Пока не ясно, правда, как. Если это реально 1980 год, то я просто в ахере.